«Часть вторая. «И только тогда, когда все вы отречетесь от меня, вернусь я к вам. «Поистине, братья мои, по-иному будут искать вас, потерянных мною очи мои. «Другой любовью тогда буду любить я вас». «Ребенок с зеркалом». После этого Заратустро опять удалился в горы. в уединении пещеры своей, и сторонился людей, так ожидает сеятель, посеяв семена свои. Однако душа его была полна нетерпения и страстной тоски по тем, кого полюбил он, ибо много еще было у него, чтобы дать им. А это труднее всего – из любви сжимать отверстую руку и одаряя хранить стыдливость. Так проходили у отшельника месяцы и годы, а мудрость его все возрастала и причиняла ему страдания полнотой своей. Однажды проснулся он еще до зари, долго припоминал что-то, сидя на ложе, и, наконец, так сказал в сердце своем. Что же так напугало меня во сне, что пробудился я? Не подошел ли ко мне ребенок, несший зеркало? «Заратустра», — сказал мне он, — «взгляни на свое отражение». Но когда посмотрел я в зеркало, я вскрикнул, и сердце мое содрогнулось, ибо не себя увидел я в нем, а дьявольский лик извительно усмехающийся. Поистине ясно понимаю я знамение и предостережения сна моего. Учение мое в опасности. Сорная трава хочет называться пшеницей». Враги мои усилились и исказили образ учения моего. Так что возлюбленные ученики мои устыдились здоров, который дал я им. Потерял я друзей моих. Настал час искать потерянных мною. С этими словами Заратустра вскочил, но не так, как задыхаясь, вскакивают в испуге, а подобно пророку и певцу, охваченному вдохновением. С удивлением смотрели на него орел и змея. Ибо словно утренние заря Воссияло грядущее счастье на лице его. «Что случилось со мной, звери мой Говорил он. «Не преобразился ли я? Не посетила ли меня подобно порыву бури блаженства? Безумно счастье мое! И безумство все, что станет говорить оно! Еще слишком юно мое счастье! Будьте же снисходительны к нему! Я раненым Все страждущие достанут мне исцелителями. Снова к друзьям своим могу сойти я, а также и к врагам. Вновь Заратустра будет говорить и дарить, и творить благое тем, кого любит он. Моя нетерпеливая любовь бурными потоками изливается с высот в долины к восхождению и закату своему. С безмолвных гор и с грозовых туч страдания с шумом низвергается она внизу долины, слишком долго тосковал я глядя в даль слишком долго принадлежал уединению так разучился я молчание Я весь стал устами и журчанием ручья бегущего с высоких скал в долины хочу я не зринуть речь свою И пусть бурный поток любви любимой устремится туда где нет дорог в конце концов найдет он путь к морю Правда есть во мне озеро, уединенные и самодавляющие, словно отшельник. Но поток любви моей его увлекает вниз, к морю. Новыми путями иду я, новые речи рождаются во мне. Подобно всем созидающим, устал я от обвешавших слов. Не желает больше мой дух ходить на истоптанных подошвах. Слишком медленно течет для меня всякая речь. В твою колесницу прыгаю я у бури. но и тебе еще достанется от бича ярости моей. Подобно крикам и возгласам ликования промчусь по морским просторам, пока не достигну тех блаженных островов, где обитают друзья мои. И враги мои между ними. Как люблю я теперь всякого, с кем могу говорить. И врагов моих, их тоже объемлет блаженство мое. И когда я вскакиваю на самого норовистого коня своего, копье лучший помощник мой. Оно – самая надежная опора моя. Копье, которое бросаю я во врагов своих. Как благодарен я им, что могу, наконец, метнуть его. Велико было напряжение тучи моей. Под громовой хохот молнии осыплю я градом долины. Могуче взволнуется грудь моя. грозной буря промчится по горам дыхания ее. Легко станет сердцу моему. Поистине, подобно буре, грядет счастье моей свободы. Враги же пусть думают, что некто злой не истует над их головами. И даже вы, друзья мои, устрашитесь моей необозданной мудрости, и, быть может, убежите вместе с врагами моими. О, если б сумел я, пастуший с верелью, привлечь вас обратно! О, если б мудрость моя, эта львица, научилась нежно рычать! А ведь уже многому научились мы вместе! В безлюдных горах зачала дикая мудрость моя». На жёстких камнях произвела она на свет самые младшие из чад своих. Теперь, словно безумная, носится она по пустыне и всё ищет мягкого дёрна, моя древняя дикая мудрость. На мягкий дёрн сердец ваших, друзья мои. На любой сердец ваших жаждет она уложить в возлюбленное чадо своё. Так говорил Заратустра. На блаженных островах. Плоды падают со смоковниц сочные и сладкие. И когда падают они, лопается их красной кожица. Я северный ветер для спелых плодов. Так, подобно плодам смоковницы, достаются вам поучения эти, друзья мои. Пейте же сок их и вкушайте их сладкую мякоть. Осень вокруг и чистое ясное небо, и к вечеру клонится День. Взгляните, какое изобилие вокруг нас, и, находясь тут, как славно смотреть морские дали. Некогда, глядя вдаль моря, говорили «Бог!» Ныне же учу я вас говорить сверхчеловек. Бог — это некое предположение, но я не хочу, чтобы домыслы ваши растирались далее вашей созидающей воли. Вы можете создать Бога. Так не говорите тогда ни о каких богах. но сверхчеловека создать возможно. Быть может, это будете не вы сами, братья мои, но переделать себя и стать отцами и предками сверхчеловека, да будет это лучшим созданием вашим. Бог — это предположение, но я хочу, чтобы предположения ваши были заключены в границах допустимого. Вы можете помыслить Бога. Но пусть воля к истине означает для вас — что всему надлежит преобразоваться в человечески мыслимые человечески видимые и человечески ощущаемое. Собственные чувства ваши должны быть продуманы до конца. И то, что называете вы миром, должно быть сперва еще создано вами. Ваш разум и воображение, ваша воля и ваша любовь – вот что должно стать мир. И поистине для блаженства вашего, упознающий. И как вы переносили бы жизнь без этой надежды, вы познающие? Непозволительно вам сродниться с непостижимым и неразумным. Но открою вам все сердце свое, друзья мои. Если бы боги существовали, как бы вынес я, что я не бог? Итак никаких богов нет. Вот этот вывод сделал я. Куда же он ведет меня? Бог — это вымысел». Но кто испил бы всю муку этого вымысла и не умер? Неужели нужно отнять утворящего веру его, запретить орлу парить в горных высях? Бог — это мысль, которая все прямое делает кривым, и все неподвижно вращающимся. Как? Значит, и само время отбросить, и все приходящее считать за ложь? Мыслить подобное — это вихрь кружения для костей человеческих и тошнота для желудка. «Поистине болезнью кружения называю я такие мысли. «Скверным и враждебным человеку» – называю я учение это о едином, цельном, неподвижном, сытом и неприходящем. Все неприходящее есть только символ. Поэта же слишком много в год. Но времени и становлении должны говорить высочайшие символы. Им надлежит восхвалять все приходящее и быть оправданием ему. Созидание – вот величайшее избавление от страданий и облегчение жизни. Но чтобы явился созидающий, необходимы страдания, и многое в жизни должно преобразиться. Да, много горечи, горечи умирания вместит вашу жизнь в созидающие. Так становитесь вы защитниками приходящего и несете оправдание ему. Что вы сам созидающий стал новорожденным младенцем – Должна ему стать роженицей и претерпеть муки ее. «Истинно говорю вам, через сотни душ проходил путь мой, через сотни колыбель родильных потуг. Сколько раз уже расставался я и ведаю последние разрывающие часы. Но так желает созидающая воля моя, моя судьба. Или правильнее будет сказать, именно такой судьбы жаждет воля моя». Все чувствующее страдает во мне, заключенное в темницу. Но воля моя неизменно приходит ко мне, как освободительница и вестник радости. Воля освобождает. Вот истинное учение воли и свободе. Так учит вас Заратустра. Не желать, не оценивать, не созидать. Пусть это усталость будет всегда подальше от меня. Даже познавая, чувствую я только радость воли моей. Радость порождения становления. Если познание мое невинно, то того, что живет в нем воля к порождению. Прочит Бога и от всех богов отвращает меня эта воля. К чему было бы творить, если бы они существовали? Но снова и снова влечет меня к людям, к творчеству, пламенная воля моя. Так молот устремляется на камень. У люди в камне дремлет образ, образ образов моих. А почему в столь грубом и безобразном камне суждено было ему покоиться? Ныне же молот мой неистово разрушает темницу его. Пусть от камни летят осколки, что мне до этого? Завершить хочу я начатое ибо тень посетила меня. Самая тихая, самая легкая тень однажды приблизилась ко мне. тень явилась ко мне красота сверхчеловека. О, братья мои, что мне теперь боги? Так говорил заратустра о сострадательных друзья мои насмешлиые речи достигли слуха вашего взгляните на заратустру не ходит ли он среди вас словно среди зверей но лучше было бы сказать так познающий ходит среди людей будто они животные человека же познающий называет, Животное с красными щеками. Почему получил он такое имя? Не потому ли что слишком часто приходится ему стыдиться. О, друзья мои, так говорит познающий, стыд, стыд и стыд – вот история человека. И потому благородный предписывает себе не стыдить других. Стыдливость повелевает он себе перед всеми страдающими. Поистине не люблю я милосердных, блаженных в сострадании своем, совсем лишены они стыда. Если должен я сострадать, все же не хочу я называться сострадательным. А если я сострадаю, то только на расстоянии. Я предпочитаю скрыть лицо свое убежать, прежде чем узнают меня. Поступайте так и вы, друзья мои. Пусть судьба моя всегда ведет меня дорогою тех, кто, как вы, никогда не страдает. и с кем смогу я разделить надежду, пиржество и мед. Поистине, так или иначе, помогал я страждущим. Но всегда казалось мне, что лучше бы делал я, если бы учился больше радоваться. С тех пор, как существуют люди, слишком мало радовался человек. Только в этом, братья мои, наш первородный грех. И если научимся мы больше радоваться, то так мы лучше всего разучимся обижать других, и измышляя всевозможные скорби. Поэтому умываю я руки, помогавшие страждущему. Поэтому очищаю я также и душу свою. Ибо, видя страдающего, я стыжусь его из-за его же стыда. И когда я помогаю ему, я жестоко унижаю гордость его. Большие одолжения вызывают не чувство благодарности, а желание мстить. И если мелкое благодеяние не забывается, словно червь вложит оно. Будьте же равнодушны, принимая что-либо. Оказывайте честь уже тем, что принимаете. Так советую я тем, кому нечем отдарить. Но я дарящий. Охотно дарю я, как друг дарит друзьям своим. А чужие и неимущие пусть сами срывают плоды с дерева моего, ибо это не так устыдит их. Однако нищих следовало бы вовсе уничтожить. Поистине досадно давать им и досадно не давать. а заодно с ними грешников и тех, кого мучает совесть. Верьте мне, братья мои, укоры собственной совести учит выизвлять других. Но хуже всего мелкие помыслы. Поистине, лучше уж совершить злое, чем помыслить мелкое. Правда, вы говорите, удовольствие от мелочной злобы нередко предохраняет нас от серьезных злодеяний. Однако в этом случае не следует мелочиться. Злодеяние как нарыв. Оно зудит и чешется, и нарывает. Оно заявляет о себе откровенно. «Смотри, я болезнь», — говорит злодеяние. И в этом его честность. А ничтожная мысль подобна паразиту. Она неугомонна, ползает, прилипает, прячется, пока все тело не станет вялым и дряблым от этих крошечных тварей. «Но тому, кто одержим бесом, я шепчу на ухо, Будет лучше, если демон твой станет сильнее. Помоги же ему. Есть и у тебя путь к величию. О, братья мои, слишком много известно нам друг о друге. И многие становятся для нас прозрачными, хотя и тогда мы еще долго не можем пройти сквозь них. Трудно жить с людьми, ибо трудно хранить молчание. И более всего несправедливы мы не к тем, кто противен нам, а к тем, до кого нет нам никакого дела. Но если есть у тебя страждущий друг, стань для страдания его местом отдохновения, но вместе с тем и жестким ложем, походной кроватью. Так лучше всего ты сможешь помочь ему. И если друг причинит тебе зло, скажи так. Я прощаю тебе то, что сделал ты мне, но как простить зло, которое этим поступком ты причинил себе? Так говорит Великая Любовь.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 Даже у Бога есть своя, это любовь его к людям. А недавно я слышал от него: Бог умер, И-за сострадания своего к людям умер он. Итак и опасайтесь сострадания, помните, оттуда надвигается на людей тяжелые тучи. Поистине известно мне признаки буль. Запомните же и такое слово: Великая любовь выше сострадания. Ибо то, что любит она, она еще жаждет создать. Себя самого приношу я в жертву любимой ей и ближнего своего подобно себе. Ты товарищ созидающих. Но все созидающие безжалостны. Так говорил Заратустра. О священниках Однажды Заратустра подал знак ученикам своим и произнес такие слова. Во священники. Но хотя они и враги мне, спокойно пройдите мимо, и пусть спят мечи ваши в ножнах. Есть герои среди них. Многие из них немало страдали, потому они хотят заставить страдать и других. Они дурные враги. Нет ничего более мстительного, чем их смирение. И легко осквернится тот, кто тронет их. Но близок я к ним по крови, и хочу, чтобы в их крови так почиталась и моя». И вот, когда прошли они мимо, печаль овладела Заратустрой. Однако недолго он с ней боролся и начал говорить так. «Жаль мне этих священников, хотя они мне и не по вкусу. Но с тех пор, как я хожу среди людей, Это перестало меня волновать. Но страдаю я и страдал вместе с ними. Пленники они, отмеченные клеймом. Тот, кого называют они спасителем, цепями опутал их. Цепями ложных ценностей и заблуждений. Ой, если б спас их кто-нибудь от этого спасителя. Они думали, что привело их к острову, когда кругом бушевал море. Но смотрите, то было спящее чудовище. Ложные ценности и лживые слова заблуждений для смертных — это самое страшное чудовище. Долго ждет в них дремлющий рог. Но, наконец, просыпается он и начинает пожирать и заглатывать тех, кто построили на нем шатры свои. Вы посмотрите же на эти шатры, что воздвигли священники. Церквями называют они свои берлоги, полные слащавых ароматов. Ой, этот фальшивый свет, этот спертый воздух. Тут не позволено душе взлететь на высоту свою. Но вера их так повелевает им. На колени и вверх по ступеням грешники. Поистине приятнее видеть бесстыдного, чем в вытаращенной взглядах стыда и благоговения. Кто же они, создатели этих берлоковестниц покаяния? Не те ли, кто хотел спрятаться и стыдился чистого неба? И только тогда, когда чистое небо снова проглянет сквозь разбитые крыши, а разрушенные стены зарастут травой и алыми маками, только тогда обратится сердце моё к местам обитания этого Бога. Богом они называли то, что противостояло им и мучило их. И поистине немало героического было в этом поклонении. И, пригваждая людей к кресту, не знали они, как по-другому ищу любить им Господа своего. Мертвецами думали прожить они, в черной облачили они безжизненные тела свои. И даже в речах я чувствую зловещий пряный запах склепа. И тот, кто поселился рядом с ними, живет в лес темных стоячих прудов, где жаба изливает в песне слащавую скорбь свою. Лучше должны петь они, чтобы поверил я в их спасителей. Что-то не похоже на спасенных ученики их. Нагими хотел бы увидеть я их. Ибо одна только красота смеет проповедовать покаяние. Но кого убедит этот таящийся подряс и вныне? Поистине, не из стихии свободы, и не с седьмого неба явились к нам эти спасители. Поистине, никогда не ступала нога их по коврам познания. Из бреши и пустот состоит дух их спасителей. Но в каждую пустую раму вставили они химеру свою. Богом зовется у них эта затычка. В страдании захлебнулся их дух. И всякий раз, когда не переполняются им, на поверхность всплывает величайшая клопость Светивыми криками гонят они стадо свое по узкому мостику, как будто нет больше других путей в будущее. Поистине недалеко от овец ушли сами эти пастыри. Широка душа у этих пастырей, да уже весьма невелик. Но даже самая широкая душа, братья мои, какие-то жалкие угодья. Кровавые знаки оставляли они на пути, которым проходили, и их безумие получала что истина доказывается кровью. Но кровь – наихудшее свидетельство истины, ибо отравляет она самое чистое учение, превращая его в заблуждение и ненависть сердца. Если кто пойдет на костер за учение свое, то что он этим докажет? Куда убедительнее, если из твоего собственного пламени родится учение твое? Холодная голова и одурманенное сердце, когда они соединяются, возникает смерть, который называют спасителем. Поистине, были некогда куда более великие и благородные, нежели те, кого толпа именует спасителями, что подобно урагану неистово влекут за собой. И вам, братья мои, должно обрести спасение других, более могущественных, если жаждете вы найти путь к свободе. Никогда еще не было сверхчеловека». На гиме видел я обоих, и самого великого человека, и самого ничтожного. Слишком много еще общего у них. Поистине, даже в том из них, кто велик, много еще слишком человеческого. Так говорил Заратустро.